Глава двадцать вторая Смешанное чувство неловкости и ощущение, что это теперь мой дом, не покинуло меня и утром. Проснувшись от кошмара, я долго оглядывалась по сторонам. Комната была практически зеркальным отражением покоев принца и Лоренера. У меня тоже имелась гардеробная, ванная комната и дополнительное помещение для коллекции оружия. У Халена был закрытый тип коллекции. Он показывал её только мне, и принц Лоринер учёл даже это. Наверное, уточнил в книге драконьего клуба. Хален вступил туда в 18 после того, как из-за моего ментального удара по стене посыпались мечи, и один вошёл в камне аккурат между его ног. Я прекрасно помнила его ужас и внезапный приступ обожания к тому мечу, но на меня это не перекинулось. Сердце коллекции я так и не завела, и оружие не вызывало у меня особых эмоций. Стена напротив кровати с балдахином была оформлена в виде водопада. Мою водность принц и Лоренор тоже учел. И это заставило вспомнить вопрос барона Дориона о том, что же происходит между мной и принцем. Его отношение ко мне было слишком хорошим. Это можно было объяснить заботой сюзерена о вассале, и чувством вины за то, что моя семья уничтожена лишь потому, что я потенциально избранная наследного принца, и даже простой симпатии. Можно придумать множество отговорок, причин, почему принц и Лоренор относятся ко мне именно так, но это все равно подозрительно. Возможно, я невольно очаровала его голосом. На месте императора и императрицы я бы заподозрила внушение, и в перспективе, Если принц Лоренар продолжит так обо мне заботиться, именно это подумают все. Мне такое не нужно, но как это избежать? Ответа у меня не было. На всякий случай я решила продолжить с тренировки, но в этот раз без барона Дариона. Подхватила книги и заставила хаотично летать вокруг себя, а сама уклонялась. Конечно, я знала их траекторию, но это компенсировалось тем, что мне приходилось следить и за магическими действиями на них, и за своим телом. Так что через пару часов, когда ко мне в дверь постучались, я едва дышала от усталости. Отличное начало служебного дня убиться на тренировке до дрожи в ногах. Очистив себя заклинанием, набросив выданный халат, я трансформировала ноющее тело и открыла дверь. На пороге стояли Вера и Диора со списками. Мы к тебе за выделением средств на наши нужды, сказала Вейра. И записаться на встречу с Илорчиком, заявила Диора. Он сказал теперь обращаться сначала к тебе. Так он не шутил? Вчера я оформила протоколы проведённых без меня встреч, помогла написать несколько писем, но по поводу любовниц думала это шутка. Они решительно вовалились в мою комнату, прошли к кровати и рухнули на меховое покрывало. Уставились на меня большими весёлыми глазами. "Ну что, готов к штурму?" улыбнулась Вейра. "К близкому общению с нами?" кокетливо подмигнула Диора. Обе они помахали своими бумажками и засмеялись, обвиняя меня в слишком смешном выражении лица. Я же стояла, стиснув кулаки и боролась с диким желанием схватить их за длинные роскошные волосы и стёрнуть с моей постели. Выволич прочь, спустить с лестницы. Во мне кипела такая ярость, что балдахин над постелью заколыхался, и тогда я помнилась, разжала кулаки и заставила себя дышать ровно и глубоко. Их статус выше моего. Терпеть их моя обязанность. Их нужно терпеть, чтобы добиться своего. Дышать надо ровно и глубоко. Подойдя к столу, я вынула бумагу, чернила вытащила из глубины ящика перо и сказала: "Давайте по порядку. Что вы хотите?" Вера и Диора наперебой принялись зачитывать свои пожелания и требования: помощь семьям, протекции, украшения, новые платья, ремонт, посещение новой оперной постановки, новые благовония и масла, совместные прогулки с принцем, расписание ночных встреч, разрешение на визиты их подруг и друзей. раз уж им нельзя покидать дворец. И снова украшения, заколки, пожелания по экзотическим меню, и еще они хотят романтические подарки и серенады под окном. Принц и Лоренор меня спасать не пришел. Записав все, я указала любовницам на дверь. «Ты скучный!» — капризно произнесла Диора и первой соскользнула с моей постели. «Лучше быть скучной, чем интересный им». Последовавшая за ней вера не капризничала, но проходя мимо, обхватила меня за плечи и уткнулась носом возле уха, шумно втянула воздух. Ты сладко пахнешь. Меня обожгло её теплом, окутало её тревожным запахом с нотками дыма. От укуса за ухо я вздрогнула и отскочила, а Дио, звонко смеясь, выбежала за дверь. Кривя губы, я вытерла влажную мочку кожу за ухом. Меня передёрнуло. Покусывание и хватание норма для игр с драконов, но не в нашей с ней ситуации. И хорошо ещё, что я сегодня мазнула изменяющий запах состав по ушам тоже. Иначе она могла учуять мой настоящий запах и вкус, понять, что у мужчины я только притворяюсь. Надо учесть, что они вытворяют и такое. Всё ещё передёргивая плечами, я подхватила листы с требованиями драконес и вышла из комнаты. постучалась к принцу Лоренеру. Внутри кипел гнев на то, что он бросил меня на растерзание своим девицам. С их этажа опять послышался смех и звон бокалов. Диора крикнула: "Хален, присоединяйся, будет весело". Да, как же. Я постучала громче. Принц Лоренер не отвечал. Возможно, он просто воспользовался случаем, свалить на меня заботы о любовницах, о которых вообще-то должен заботиться лично он сам и улетел по делам если останусь здесь есть вероятность что смеющаяся внизу парочка снова нагрянет ко мне для расширения списка и каких-нибудь глупых шуток вернувшись в комнату как же здесь пахло этими двумя я швырнула листы на секретер и зацепила вокруг талии жаждущего крови мне нужно было уйти из башни принца срочно вера и джора опять над чем-то хихикали Промчавшись по лестнице, я выскочила на крыльцо. Караульные медведё-оборотни стояли в полузверином виде, в одних штанах, с покрытыми сверкающей бронёй и медвежьими торсами, со звериными головами и поблескивающими когтями рук и ног. Они производили внушительное впечатление. На окружающих дворцовый парк стенах торчали шипы. По периметру, кажется, выстроились отряды таких же озверевших гвардейцев. Повышенные меры безопасности приняты из-за сегодняшнего схождения миров. Ведь в это время между ними проще всего проскочить, а порой возникают довольно стабильные каналы переходов. И впервые в истории Иёрам встречает схождение без видищих. Обычно они патрулировали весь мир с воздуха, высматривали видимые только им разворачивающиеся воронки переходов своим волшебным зрением. Так вылавливали контрабандистов и твари бездны. отслеживали бегущих преступников. Сегодня ничего этого не будет. Сегодня каналы перехода могут быть пробиты в местах, где никто их не заметит, и через них сюда может попасть что угодно. Я направилась к дворцу. Это одно из самых защищённых мест Йорна, но внутри меня ледяным комом нарастал страх, колол в внутренности, холодил сердце. У крыльца я запрокинула голову. Голубое безоблачное небо казалось спокойным, но воздух искрился от всеобщего напряжения. За всем происходящим в округе должна наблюдать императрица Ланабет, я так думаю. Вряд ли император Корид отпустил ее патрулировать империю. Я бы точно не пустила свою избранную в такой опасный рейд. «Где принц и Лоренор?» — хмуро спросила я у караульных возле дверей. «Где-то во дворце». Где барон Дарион? Где-то во дворце. Провожаемая настороженными взглядами, я вошла внутрь. Во дворце было сумрачно и тихо. Комната охраны, в которой я ожидала найти барона Дариона, пустовала, хотя там ещё витал аромат чая, мяса и хлеба, словно кто-то недавно перекусывал. Все будто вымерли, и мне стало совсем не по себе. Веера и Диора и те показались вдруг неплохой компанией. Но я продолжал бродить по дворцу. Принц Лоренор налетел на меня из-за угла. Мы столкнулись так сильно, что оба почти потеряли равновесие. Злость на то, что он повесил на меня любовниц, вспыхнула с новой силой. Я взглянула ему в лицо, и гнев улетучился. Принц Лоренор был бледен, от него резко пахло раскалённым металлом. Следом за ним в коридор свернули император Карит и барон Дарион. Отскочив, я поспешно поклонилась, но император меня словно не заметил. Барон Дарион лишь нахмурился, а принц Лоренор дёрнул за рукав, увлекая следом за ними. У всех ментальные щиты были полностью непроницаемы, так что я даже эмоций их не могла уловить и сделать какие-нибудь предположения. Так мы беззвучным стремительным косяком промчались к окну, выходящему на газон с телепортационной площадкой. накрытый куполом решетки. Император Корид прижался к стеклу, чтобы рассмотреть нечто у основания дворца. «Она занимается клумбой», мрачно произнес император Корид. «Но почему именно сейчас?» «Потому что вы запретили ей сегодня патрулировать и Йоран, и она так успокаивается», отозвался барон Дарион. «Похоже, они говорили об императрице Ланабет». «Да знаю я». Отмахнулся император Карит. Но она увидит, что Элор уходит и заподозрит неладное. Почему она не могла заняться вышиванием, почитать чего-нибудь? Если бы она осталась во дворце, наверняка услышала бы нашу бурную дискуссию. Терпеливо продолжил барон Дорион. Да, пожалуй, ты прав. Император Карит обернулся к принцу Элоронору. Отправляйся в ИСБ. Проверь, все ли так плохо. Ла не скажешь. Что ты на протокольную встречу? Для вида возьми с собой секретаря. А вечером у вас опять будет скандал из-за того, что ей не сообщили сразу. Мрачно отозвался принц. И виноватым останусь я. Мне было до ужаса любопытно, что случилось, но я стояла в стороне и ждала. И что ты предлагаешь? Разъярился император Карит. Рассказать ей, чтобы она рванула туда именно сегодня, когда её ран наиболее уязвима? Пусть ругается сколько угодно, но потом, когда схождение завершится. Я предлагаю доходчиво ей объяснить, что теперь она под твоей опекой, отец, и в опасных ситуациях решение принимаешь ты. Отчеканил принц и Лоренор. «Займись делом», — рыкнул император Карит. «Уже иду». Удивленная еще больше, я отправилась вслед за быстро уходящим принцем и Лоренором. «Переносной письменный набор захвати». Сквозь зубы велел он. Я бегом рванула в сторону башни, там ещё хихикали Вера с Диорой. Я взлетела наверх, метнулась в свою комнату и так же быстро, хотя переносной письменный набор со столешницы мешался, вернулась к дворцу. Стоявший на дорожке принц Лоренэр глубоко дышал. Газон возле дорожки увял, некоторые травинки тлели, похоже, на них выплеснулось пламя. Вскинув на меня взгляд, Принц и Лорен раздышал спокойнее, его черты чуть смягчились. Я последовала за ним, не смея нарушать его гневное молчание. Из-за угла дворца навстречу нам выбежал младший принц. В руке он держал цветок с лепестками, будто сотканными из огня, улыбался брату. Заметив меня, нахохлился и выпустил ноздрями струйки дыма. Меня он миновал бочком, глядя из-под лобья и пряча цветок за спиной. Будда опасался, что я его украду, а потом рванул прочь. Вот видишь? Неожиданно мягко произнёс принц Лоренор. Арин всё понял. Он двинулся дальше, я спешила за ним, надеясь на скорое объяснение странностей и почти не думая о младшем принце. Краем глаза уловив движение, повернулась. Кто-то скрылся за живой изгородью. Кто-то слишком низкий для гвардейца и, кажется, в платье. служанка или придворная дама. Принц Лоренер успел уйти далеко. Я догнала его. Мы миновали таредс дворца и зашагали по диагональной дорожке, ведущей к купольной решётке над телепортационной площадкой. Цветы с огненными лепестками, один из которых только что унёс принц Алендер, будто пламенели в свете солнца. Из-за их яркости я не сразу заметила возле клумбы императрицу Ланабет. Та стояла на коленях и окучивала цветы вручную. Через её спину был перекинут на луч с призыванным луком. Даже занимаясь садоводством, императрица Ланабет была готова к бою. Она почти сразу ощутила нас, резко обернулась и поднялась. Ты куда? Её оклик разнёсся в тишине сада. На очередную невыносимо скучную встречу с представителями других стран Отмахнулся принц Лоренор. Мне же ничего другого теперь не остаётся. Будь осторожен. Императрица ладонью прикрыла глаза от солнца. Сегодня схождение. Возьми свою глефу. Я поклонилась императрице, но взгляд прятала. Это императоры и принцы могут что-то скрывать безнаказанно, но не я. Я всегда могу превратиться в дракона. Отозвался принц Лоренор. Призванное оружие это костыль людских магов. Илор, не будь таким самонадеянным, это глупо. Принц Лоренор резко обернулся, кулаки у него были сжаты, и я была уверена, что он скажет что-то резкое, но он лишь раздул ноздри и снова развернувшись, зашагал к телепортационной площадке, возле которой почему-то не стоял караул гвардейцев. Торопясь, я почти забежала на накрытую сеткой площадку, Оглянулась. Императрица Ланабет снова опустилась на колени и принялась как-то механически окучивать цветы. Глядя на неё, принц Лореннер нахмурился. Неужели она наконец обучается смирению? Отставив инструмент, императрица Ланабет поднялась и, не оглянувшись, направилась вдоль фасада к тому углу, из-за которого только что пришли мы. Кажется, смотрела она на живую изгородь чуть дальше. А нет, отцу всё же сейчас влетит. Но сколько можно? Принц Лореннер положил руку мне на плечо и вдруг притянул к себе так близко, что я ощутила тепло его тела, запах, выпуклости пуговиц и рельеф тела. Огненная прядь ласкала мою щёку. Это так близко, что дыхания не хватало, в голове помутнело. Но это всего лишь значило, что щит над императорским дворцом усилен настолько, Что телепортироваться разрешено лишь нескольким доверенным существам, и для перемещения остальных надо не просто находиться в зоне действия его заклинания, но и физически соприкасаться как можно сильнее. Принц Лоренор обхватил меня второй рукой. Его дыхание скользнуло по виску, губы почти касались кожи. Я ощущала их жар и сама боялась вдохнуть. Мне нужно было отвлечься, чтобы не уплыть в неведомые дали фантазий. Я сосредоточилась на обдумывании ситуации. Теперь понятно, и почему мы телепортировались именно с площадки, хотя для этого пришлось пройти мимо императрицы. При такой защите есть один легко проходимый канал, а выход через другую зону сопровождался бы таким всплеском магии, что наша видящая императрица это бы точно заметила, и у неё возникло бы много вопросов. Казалось, принц Лоранн держал меня в своих объятиях целую вечность. И сердце моё будто плавилось в груди, растекалось по венам пульсирующей тяжестью. К раскалённому металлическому запаху опять примешивался сладко-пряный аромат корицы. Похоже, принца я умиротворяю. Наконец нас окутало золотым пламенем и куда-то выплюнуло. Принц держал меня от падения. Уже было невозможно стоять так рядом, у меня перехватывало дыхание, и перед глазами плясали звёздочки. Я вяло дёрнулась, и принц Лоренор отступил, провёл ладонями по волосам. Я и забыл, как тяжело телепортироваться через эту разновидность щита. Он шумно выдохнул. Вот до росту до бронированной чешуи, и такие щиты будут мне нипочём. А сейчас меня будто избили. Ты-то как? Оглядевшись, я узнала телепортационный зал столичного ИСБ. Что случилось? Голос плохо слышался. Заглянуть в лицо принцу было страшно. Я вцепилась в болтающийся у бедра переносной письменный набор, пытаясь как-то заземлиться, спуститься с облаков сюда, в мрачный зал. Принц Лореннард встряхнулся и извивительно ответил. Мы его замповода-заместителя, назначенного нашей дорогой императрицей на пост главы ИСБ, вместе со всей его дохлой армией сожрали порождение бездны. А что ещё случилось? Нам предстоит выяснить и постараться сделать так, чтобы сегодняшний день схождения миров не закончился катастрофой вроде ночи слепоты. Он похлопал меня всё ещё находяющегося в ступоре по плечу. Поздравляю с возвращением на должность секретаря главы ИСБ. А теперь бросайте бумажки, захватите перо и пошли разгребать проблемы. Это наша прямая обязанность.